Глава двадцать первая. Третье июля. Одиннадцать пятьдесят семь. Васильевский остров. Квартира шаца Окно в комнате медленно распахнулось, как будто кто-то невидимый делал это торжественно и осторожно. Густой белый туман стал заползать внутрь. Сначала очень осторожно, но потом все быстрее. И вот уже это не туман вовсе, а красивая молодая женщина. Тая. Его племянница. Последняя из рода. Убили. Так нелепо. Впрочем, как и все смерти до этого. В Лисатте был приемным сыном, спасённым подкидышем. Наверное, именно поэтому ещё жив. Своих настоящих родных он не знал. Мальчик, которого принесла вода. Дед решил, что это знак. Наверное, он был прав. Сила у мальчики действительно была. И старый Део вырастил двоих родного внука и приемного. Обучил почитать и слышать духов. Да ее никогда ничего не рассказывал. Это потом, после смерти Абум, старшего брата, во многом заменившего приемышу отца, после того, как неизвестно от чего умерла мама Ати, его племянника. Он стал по крупицам собирать информацию. Что-то из дневников деда, что-то от друзей семьи. Записи были обрывчаты. Те, кто хоть что-нибудь знал неразговорчиво. Было время, даже духи молчали. Молчали о страшном проклятии на весь род Табу-Бакара. Проклятие Бакура Газинеину, мстящего за дочь. Лисати вырастила те вдали от магии, прививая ему передовые идеи современного цивилизованного мира. Он разговаривал с духами тайком, сменил место проживания, одежду, привычки. Он не будил спящую в Ати силу, сияющую золотыми искорками из живых потливых глаз ребенка. Хотел обмануть злых духов. Не вышло. И вот теперь, здесь, в России, такой далекой, холодной, непонятной и чужой, что должна была стать защитой, перед ним стоит призрак дочери Ати. Это значит, что последнюю из рода постигла та же участь, что и остальных. Вместо того, чтобы отвергнуть саму мысль о магии, как он и планировал. Эта безумная северная столица приняла и приумножила. Из искры разгорелось пламя. А иначе и быть не могло. В городе, который, как рождественский гусь яблоками, нашпигован артефактами и волшебством. Иначе и быть не могло. Черная тень старого мага растворилась в молочно-белом тумане. Они говорили обо всем. Временами туман становился багрово-красным. Это тая злилась на судьбу, что была так несправедлива. Но он нашел нужные слова, провел сквозь щель между мирами шатца и оставил детей наедине. Он не знал, о чем они говорили. А когда туман рассеялся, и колдун всмотрелся в восковые неподвижные, но все-таки умиротворенные счастьем черты восковых дел мастера, он подумал о том, как же удивительно, что эти двое нашли друг друга. Магия таланта магия души, тончайшая, филигранная, и магия таи бурлящая в крови без разбору лавины, сметающая все на своем пути, безумная, стихийная, неуправляемая. Он устал. За всю свою долгую, полную тайн, опасности и колдовства жизни он так не работал. Туман исчез. Надо заварить травы. Им с вениамином нужен горячий чай. Голова закружилась, спонтанный взмах рукой в поисках опоры. Из книжной полки что-то упало на ковер. Ракушки. Духи дали ответ. Теперь он знает, что все сделал правильно. Духи рядом, они помогут. Все будет хорошо. Телефонный звонок поставил окончательную точку в переходе из одного мира в другой. Звонил Старцев. Мастер Лисатя, как там обстановка, шац? Голос из трубки гулко разносился по квартире. Ее хозяин только вздрагивал в ответ на каждое слово. «Всё в порядке. Да, я понял. Думаю, мне удастся объяснить ему, в чём дело. Хорошо». Мак тяжело вздохнул, тело затекло. Сколько он вот так лежал на полу? Час, два. Темные ладони, будто огромный ночной мотылек, раздвинули портьеры. Эти белые ночи путаница во времени, за окном лениво и обиженно злясь на то, что пришлось покинуть уютную питерскую квартиру, молочно-белой рекой плыл туман, такой плотный, густой, колдовской туман. «Я заварю чаем, вы не против?» «Да». Мастер обрадовался этому «да». Первое слово, которое сказал художник с тех пор, как они остались одни в этом мире. Кисти лисати порхали над кипящей кастрюлькой, насыпая разные порошки из многочисленных деревянных шкатулок, которыми колдун уставил кухню шаться. Сейчас он приготовит отвар, и этому удивительному человеку станет легче. Ароматный пар заполнил пространство. Снова туман. Что на этот раз? Это не тая. Он бы почувствовал. Маленький смуглый ребенок сидел на полу и играл с ракушками. Его улыбка напомнила Ати, странно. Мгновение и видение исчезло. За столом сидел Вениамин. Мастер протянул ему чашку и сел напротив. «Выпейте, вам станет лучше». «Мне уже лучше. Послушайте, я слышал разговор с этим следователем». «Да, да», — звонил Егор Иванович. «Этот человек не из органов, он...» как бы это сказать. Наш человек. Я не об этом. Он вас просил. Я услышал, случайно. Что я должен сделать? То, что лучше вас, не сделает никто, я полагаю. 4 июля, 7.04. Васильевский остров. Бар-парковка. Кабинет Ирмы звонок был гулким телефон по-прежнему лежал в кармане джинсов от джинса. девушка дернулась так как будто ее ужалили и облили ледяной водой одновременно она заметалась еще одежду пытаясь добраться до кармана и выудить трубку непослушными спроссоней пальцами и понять шатает ее еще или уже нет от того что кто-то так неожиданно вздрогнул рядом проснулся Борька. он скорее почувствовал ее страх чем среагировал на движение С трудом сел, и поскольку кроме как согнуть торс он больше ничего не мог, ему оставалось только оглядываться. Феникс стояла спиной. Одной рукой девушка держала телефон, другой джинсы. Сама худенькая, но каждая мышца при этом была в тонусе. Впечатление создавалось такое, что она вот-вот сорвется и побежит или прыгнет, как нерв. Но при этом хрупкая и трогательная. Ирма. Я надеюсь, ты понимаешь, что бегать вокруг тебя с рассолом я сегодня не буду. Сейчас семь. Вставайте и приводите себя в порядок. У вас час, чтобы убраться. В десять открывайся, как обычно. Меня сегодня не будет. Мы поговорим с тобой после. За Борисом обязательно приедут, и я была бы тебе очень признательна, если бы ты прекратила общение с этим молодым человеком. Да, конечно. Ирма, я. Послушай, девочка моя я конечно не в восторге от случившегося но и оправдываться не стоит работай поговорим обо всем после хорошо ирма с вами все в порядке что то случилось я могу помочь вот за что я тебя люблю так это за умение задавать правильные вопросы в нужное время да помощь нужна я готова ирма я вы на все готова. конечно дура с какого Ради кого и ради чего? Никогда так не говори. Хорошо. Что я должна сделать? Принеси мне в квартиру две большие чашки капучины и два огромных куска грушевого пирога. Это все? Нет. Что еще? Принеси мне все это и ни о чем не спрашивай. Да, это будет трудно. Очень трудно, но ради вас, Ирмы, я пойду даже на это потому что я очень виноват и очень-очень вас люблю». «Ха-ха-ха, <смех> ты прелесть. Прощена. Давай уже, горе мое». Феник выдохнула. Все могло быть гораздо хуже. Никогда еще она так не подводила Ирму. «Да что там подводила? Она вообще вела себя идеально. При этом ей часто доставалось гораздо сильнее, чем сейчас». Но радости от того, что инцидент по поводу ее поведения исчерпан, она, она не испытывала. ирми было плохо. Ученица ведьма это чувствовала, но в чем дело не понимала. Единственное, в чем она не сомневалась, это связано с Егором Ивановичем. Ощущение, что на нее смотрит, обожгло татуировку, она резко повернулась. Привет. Борько смотрел на нее сонно и добродушно. Было понятно, что обоим неловко, но надо же было как-то из этого положения выходить. Привет, ты извини, Ерма, просила принести ей капучины и пирог. Да и посетители через час уже. Ты вставай, а я пойду хорошо. Ну, не очень. Горько виноватый и грустно улыбнулся. В смысле? Ну, в смысле, сам я не могу. Не знаю, кто меня положил на кровать. Коляска далеко ей. Раздражение в его голосе плохо скрывали стыд, боль и разочарование. Феник все это почувствовал разом, неприятной липкой волной. Девушка подскочила к дивану, придвинула коляску, обхватила Борьку руками и рывком сдвинула, перетаскивая в кресло. Осталось только поправить ноги, с чем она так же ловко справилась. Поставив ноги на подставку одну за другой, она резко подняла голову. Он смотрел на нее сверху вниз смущённый и раскрасневшийся. Спасибо. Как это у тебя так быстро получилось? Ешь, тяжелый. Талант, подмигнула Феник, пытаясь шуткой скрыть неловкость. Быстрым отточенным движением она завязала волосы в хвост. Поможешь мне? Столько всего надо сделать. Конечно. И они принялись за работу. Убрались они быстро, только Феник бледнела, подсчитывая убытки. Еще и перебитую посуду надо заказать. И куда они делят дверной молоток?» Горько проворчал, что банкет был за его счет. Он все оплатит. Феник покачала головой. «Не парься», — подмигнул он девушке. С феником на коляске молодой человек управлялся поразительно ловко. Феник сварила кофе, разложила пирог для Ирмы и для них. Сбегала наверх, отнесла начальнице заказ поцеловала ирму в щеку пожелала ей доброго утром приятного аппетита стараясь не обращать внимания на присутствующего рядом помятого старцева не спросила ни о чем потом они с боькой натирали стаканы раскладывали десерты болтали старательно не касаясь темы а что это мы делали вчера и обоим вдруг стало весело и легко но все фыркнула феник вытирая салфеткой барную стойку Осталось только лотки с мороженым из большого холодильника на кухню перенести в камеру под стойкой. Можно я тебя как тележку использую? Можно, только вот я боюсь, что в целости оно не доедет. Особенно если шоколадное. Есть и шоколадное. Я тебе заплачу за труды мороженым. Мы сегодня заслужили он, сколько всего сделали. Повара на кухню еще не пришли. А вообще было рано. Ирма разбудила феника не всеми, а в шесть. То ли специально, чтобы жизнь Малины не казалась, то ли сама перепутала все на свете. Но девушка была в таком состоянии, что не заметила этого. И вот теперь до появления персонала оставался еще целый час. Они вошли на кухню. Святая святых любого кафе. Именно здесь рождался знаменитый грушевый пирог и много чего еще. Вдруг феник резко остановилась, преградив рукой путь коляски. Борька повернул колеса и взял за руку. «Что?» — он понял, что девушка что-то почувствовала и просто терпеливо ждал, боясь нарушить ее состояние. «Кровь!» — тихо произнесла она и, широко раскрыв глаза, чуть пожала плечами. «Так, стой здесь, а я посмотрю». И молодой человек решительно покатил по кафельному полу, завернув от огромной плиты туда, где стояли холодильники. Феник, тут свет есть!» Вопрос выдернул девушку из оцепенения, она щелкнула выключателем. Иди сюда, не бойся. Не знаешь, кажется ты права. Девушка бесшумно подошла. На полу рядом с холодильником лежал дверной молоток. Вокруг валялись осколки разбитых бокалов. На молоточке четко выделялись капли крови. Может сок или вино, или может им мясо отбивали? Шерлок Холмс. Фыркнула девушка, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. «Это ж наш дверной молоточек». «Точно. А я думаю, где-то я его уже видел. Но все равно это может быть сок или вино». Не унимался Борька. «Угу. И поэтому я почувствовала кровь. Потому что это сок или вино». «Может, скажешь, чья это кровь, раз такая умная?» «Скажу, если я этого человека хоть раз видела». Девушка говорила совершенно серьезно, без иронии и сарказма. Борьке стало немного стыдно, но и обидно было тоже. В своем отношении к мистике он еще не определился окончательно, а вот в метод Шерлока верил искренне. И слова девушки его задели. Феникс склонилась над находкой, принюхалась, прикрыла глаза, поднесла руку к ручке молотка с пятнами крови, не касаясь, но очень близко и застыла. Борька сначала терпеливо ждал, потом вспомнил, ей стало плохо в прошлый раз, и стал набирать номер на мобильном. Нет. «Не звони!» Девушка побледнела. Борька отключил вызов, но сдаваться не собирался. «Мы должны сообщить Егору Ивановичу, он разберется. «Не надо никому звонить». «Почему?» «Это кровь фирмы. Я не знаю, что произошло, но она-то в порядке, в своей квартире я ей кофе относила. Рука даже не забинтована, кажется. Это ее кровь. Больше ничьей крови нет, я уверена». Я тебе верю и в тебя не сомневаюсь. Борька старался говорить мягко, но мы должны сообщить Егору Ивановичу. Не надо, Ирма. Слушай, я должен обо всем доложить начальству, потому что если я этого не сделаю, то не продолжай, я поняла. Дай мне позвонить Ирме, хорошо? Я просто спрошу у нее, что случилось, потому что если она просто порезалась, то тебе влетит все равно. Зеленые глаза хитро сощурились, и Борька согласился улыбаясь при этом настолько беспричинно счастлива, что девушка неодобрительно покачала головой. «Ирма, я очень надеюсь, что у тебя есть серьезные причины меня беспокоить». Протянула Ирма сладким ядом. Феника она очень ценила за умение чувствовать, когда ее не надо беспокоить, и сейчас за якобы недовольством пыталась скрыть тревогу. Если она звонит сейчас, значит, что-то случилось. Мы нашли на кухне дверной молоток, и... Ерма выдохнула. Ничего страшного не случилось, уже хорошо. И теперь, я полагаю, размышляете над тем, как он попал в морозилку? Удачи, молодые люди, я в вас уверю. В морозилку. Да, именно там я его и обнаружила. Немедленно верните полезную вещь на место и потрудитесь объяснить мне сей загадочный факт. Хочу знать, как было дело. Увлекаюсь, знаешь, психологией. Что именно подсказало человеку подсознание? Сознание, я так понимаю, было в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но что-то же двигало личностью, когда она запихивала дверной молоток в морозилку. Кровь. Ирма, на нем кровь. И осколки от бокалов. Нет, ты все таки бестолкова. Я уволю тебя, честное слово. Нюх потеряла. Чья это кровь? Ваша. Еще чью-нибудь чувствуешь? Нет, но. Никаких но. Кровь моя. Осколки убрать, пол и молоток вымыть. И самое главное — оставить меня, наконец, в покое. Феник улыбнулась, она почувствовала страх Ирмы за нее и ей стало приятно. Она повернулась к Борьке. Не надо никому звонить, Ирма просто порезалась. А зачем она взяла дверной молоток? Чтобы бить бокалы? Горько и правда был озадачен. Нет, она его вытащила из морозильной камеры, потому что. Потому что он там лежал. Девушка смотрела на молодого человека с надеждой, надеждой на поддержку и понимание, ибо надежда на то, что он вспомнит, что же произошло, не было никакой. А что он там делал? Возмущенный вопрос вырвался сам собой, но одновременно пришел и ответ, заставивший их обоих просто смотреть друг другу в глаза. Так. Борька хлопнул ладонями по подлокотникам кресла. «Давай попробуем восстановить в памяти все, что было». «Не надо». Девушка грустно смотрела перед собой. «Я помню. Только давай мороженого возьмем. Я ж тебе обещала». Они перенесли необходимые контейнеры с мороженым, и Феник выложила в вазочке шарики. Борька невольно залюбовался тем, как ловко она это делает. Мороженое таяло, а девушка смотрела перед собой. Борька ждал. Наконец он произнес: «Слушай, я, как ты, не умею. По следу не бегу. Я кровяку везде не вынюхиваю». Феникс злобно сверкнула в его сторону зеленым огнем. Борька подкатил коляску так, чтобы ему было удобно взять ее руки в свои. «Но я чувствую, когда человек беспокоит что-то важное, он не решается об этом сказать. Если ты хочешь что-то сказать, я тебя очень внимательно слушаю». «Я не помню себя». Девушка смотрела прямо в глаза собеседнику, но при этом совершенно сквозь него. У Борьки все внутри похолодело. Ему даже показалось, что от дыхания идёт пара, мороженое перестало таять. Но он старался не шевелиться, только бы не помешать ей. Я просто появилась в детдоме лет в двенадцать, а может, в четырнадцать. День, когда меня нашли, считается моим днем рождения. Поэтому я не помню, откуда знаю сказку про снежную королеву но это моя любимая сказка. Я хотела быть Гердой, идти на врага, скакать навстречу ветру, найти Кая, спасти, отогреть. Мы спасали Кая?» Борька чуть сильнее сжал ледяные пальцы. Феникс слегка улыбнулась, изумрудные глаза сузились и потеплели. Скорее рвались в замок Снежной Королевы. То есть у ворота ледяного дворца мы стучали дверным молоточком, дабы не нарушить этикета. Минуту спустя они хохотали в голос. Тем более, что память частично, но вернулась, и молодые люди вспомнили, что кухня и правда была заснеженным царством злой колдуньи. А Борька? Борька был оленем. Входная дверь тихонько хлопнула. Дверной молоток еще был у них, поэтому вошедший не постучал. «Кто это?» — Борька еще хохотал. «Странно. еще так краном, может, повара?» «А ну, поехали, посмотрим». Борька ловко чуть наехал на девушку, из-за чего она споткнулась и упала ему на колени. Вперед, Герда! Ты спасла меня, и теперь я отвезу тебя домой!» «Прости, Герда, но придется идти пешком». Егор Иванович долго переводил взгляд с одной раскрасневшейся мордашки на другую. В любое другое время он бы испытал к детям симпатию, происходящая на его глазах романтика, возможно, вызвала бы в его душе нежнейшую гамму разнообразных чувств. В любое другое время. Но только не сейчас. «Поехали!» «Старцев?» Промурлыкала Ирма, появляясь вслед за ним. «Надеюсь, ты понимаешь, что отдел должен возместить убытки?» «Хорошо». Безропотно согласился он, словно заколдованный. Волшебная фраза о возмещении морального ущерба в очень даже денежном эквиваленте изменила ведьму до неузнаваемости. Ядовитая змея тут же превратилась в заботливую хозяйку и очень толерантную опекуншу. «Боренька», — ласково промурлыкала она, «надеюсь, вы хорошо себя чувствуете? Если что, я могу вас подлечить». Молодой сотрудник насупился и отрицательно покачал головой. Потом вскинулся и гордо произнес: «Никакого отдела, я все оплачу сам». «Это ты без Тархуна год будешь сидеть, а еще без еды, света и интернета» рассмеялся начальник. Если отсутствие твоего зеленого лимонада пойдет твоему желудку на пользу, а прокормим мы тебя всем отделом, то свет и интернет необходим для решения поставленных мною задач. Так что, Борька, смирись. Я девушку угощал. Ладно, разберемся. Пошли. Ирма, выставишь счет. Конечно, дорогой, конечно, сладко пропела ведьма ему в спину.